«Чудак какой-то! С ним нужно осторожно, мало ли что!» – решил про себя Наумов. Но было в этом взволнованном лице, глядевшем на него из четырехугольника зеркала, что-то такое, что захватило инструктора. Он с удивлением почувствовал, что и у него клубок подкатывает к горлу, и приборы начинают расплываться перед глазами. «Передаю управление», – сказал он, но не передал, а только ослабил руки и ноги, готовый в любой момент выхватить управление из рук этого непонятного чудака. Через приборы, дублирующие каждое движение, Наумов почувствовал уверенные опытные руки новичка, летчика Божьей милостью, как любил говорить начальник штаба школы, старый воздушный волк, летавший еще в гражданскую войну. После первого круга Наумов перестал опасаться за ученика. Машина шла уверенно, грамотно. Только странно, пожалуй, было, что, ведя ее э, по плоскости, курсант все время то делал маленькие повороты вправо, влево, то бросал машину на небольшую горку, то пускал вниз. Он точно проверял свои силы. Про себя Наумов решил, что завтра же новичка можно направить одного в зону и после двух-трех полетов пересадить на утенка. Учебно-тренировочный самолет «Ут» – маленькую фанерную копию истребителя. Было холодно. Термометр на стойке крыла показывал 12. Резкий ветер задувал в кабину, пробивался сквозь собачий мех Унтов, леденил ноги инструктора. Пора было возвращаться. Но всякий раз, когда Наумов командовал в трубку на посадку, он видел в зеркале немую просьбу горячих черных глаз, даже не просьбу, а требование, и не находил в себе духа повторить приказание. Вместо десяти минут они летали около получаса. Выскочив из кабины, наув запрыгал около самолета, прихлопывая рукавицами, топая ногами. Ранний морозец действительно в это утро был островат. Курсант же что-то долго возился в кабине и вышел из неё медленно, точно бы неохотно. А сойдя на землю, присел у крыла со счастливым каким-то лицом, пылавшим румянцем от мороза и возбуждения. «Ну что, замёрз? Меня сквозь унты ухо прохватило, а ты...» на в ботиночках. Ноги-то не замерзли, а? А у меня нет ног, ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям. Что? Подвижное лицо на уму вытянулось. У меня нет ног, повторил Мересев отчетливо. Что, как, как это нет? Больные, что ли? Да нет, нет. У меня протезы. Ш что? В мгновение на ум стоял точно пригвожденный к месту ударом молотка по голове. То, что ему сказал этот странный парень, было совершенно невероятным. Как это нет ног? Но ведь он он только что летал, и неплохо летал. А ну-ка покажи. покажи сказал инструктор с каким-то страхом. Алексея это любопытство не возмутило и не оскорбило. Наоборот, ему захотелось окончательно удивить смешного, веселого человека, и он движением циркового фокусника разом поднял обе штанины. Курсант стоял на протезах из кожи и алюминия. Стоял и весело смотрел на инструктора, механика и дожидавшихся очереди на полеты. Наумов сразу понял – И волнение этого человека, и необыкновенное выражение его лица, и слезы в его черных глазах, и ту жадность, с какой он хотел продлить ощущение полета. Курсант его поразил. Но он вбросился к нему и бешено затряс его руки. — Родной, да как же, да как же ты, да ты, да ты просто не знаешь... Какой ты есть человек! Теперь главное было сделано. Сердце инструктора завоевано. Вечером они встретились и вместе составили план тренировки, сошлись на том, что положение Алексея трудное. Малейшая ошибка может привести к тому, что ему навсегда запретят водить самолет. И... Хотя именно теперь ему больше, чем когда бы то ни было, хотелось скорее пересесть на истребителя, лететь туда, куда устремлялись сейчас лучшие воины страны, к знаменитому городу на Волге. Он согласился тренироваться терпеливо, последовательно и всесторонне. Он понимал, что в его положении он может бить только в яблочко. Свыше пяти месяцев занимался Мересев в учебно-тренировочной школе. Наконец, инструктор Наумов назначил ему испытание. Летать предстояло на утенке, и инспектировать полет должен был не инструктор, а начальник штаба, тот самый краснолицый, полнокровный толстяк-подполковник, что так неласково встретил его по прибытии в школу зная, что за ним внимательно следят с земли и что теперь решается его судьба, Алексей в этот день превзошел самого себя. Он бросал маленький легкий самолет в такие рискованные фигуры, что у бывалого подполковника против воли вырывались восхищенные замечания. Когда Мересев вылез из машины и предстал перед начальством по возбужденному, радостному, лучащемуся, Всеми своими морщинками лицу Наумова понял он, что дело в шляпе. Отличный почерк, да. Летчик, что называется, милость Божию, проворчал подполковник. ваша сеньор, не останешься ли ты у нас инструктором, а? Нам таких надо. Мересев отказался наотрез. Ну и выходит дурак. Эка хитрость, воевать. А тут людей бы обучал. Понял? Людей учить. Вдруг подполковник увидел палку, на которой опирался Мересев и даже побагровел. Дать сюда. Ты что, на пикник собрался с тросточкой? Ты где находишься? На бульваре? На губу? За невыполнение приказания. Твой суток. Амулеты, понимаешь ты. Амулеты развели. Ассы. «Шаманите! Ещё бубнового туза на фюзеляже не хватает! Двое суток! Слышали?» Вырвав палку из рук Мереси, подполковник осмотрелся кругом, приглядываясь, обо что бы её сломать. «Товарищ подполковник, разрешите доложить? Он без ног!» вступился за него инструктор Наумов. Начальник штаба ещё больше побагровел, выторщив глаза, тяжело задышал как так? Ты еще мне тут голову морочишь. Верно, что ли? Мересев утвердительно кивнул головой, взволнованно следя за своей заветной палкой, которой сейчас угрожала несомненная опасность. Он действительно не расставался теперь с подарком Василия Васильевича. Подполковник подозрительно косился на дружков. Ну, коли так, батенька, знаешь, А ну, а ну, покажи ноги. Да, да, вот так. Из тренировочной школы Алексей Мересев вышел с отличным отзывом. Сердитый подполковник, этот старый воздушный волк, сумел больше, чем кто бы то ни было, оценить величие подвига лётчика. Он не пожалел восторженных слов и в отзыве своем рекомендовал Мерестева для службы в любой вид авиации, как искусного, испытанного и волевого летчика».